двадцать пятое просрочка Мумбай Индия 1998 год примечание до 1995 года Бомбей конец примечания к о в и т а к о в и т а пробует дал и добавляет соли чтобы поменьше чувствовался недостаток чечевицы Она готовит две тхали риса и дал, добавляет чуть-чуть пикули, манго в порцию в и д ж а я чтобы немного приукрасить вкус основного блюда, которое они в последнее время едят слишком часто. Джасу опять работает допоздна. Он берет дополнительные часы почти каждый день и выходит на смены за других сотрудников. После полицейского рейда на велосипедную фабрику, из-за которого ее закрыли, ему понадобилось несколько месяцев, чтобы найти новую работу. До того, как Джасу устроился на текстильную фабрику, им пришлось занимать деньги под проценты, чтобы оплатить жилье и школу в и д ж а я И хотя им кажется, что ростовщику у х о д и т каждый заработанный паис, Оставшаяся сумма долго по-прежнему внушительна. Они уже просрочили оплату за школу, а теперь еще и опоздали с арендой. Джасус к а в и т о й надеялись, что хозяин жилья Маниш пойдет им навстречу, поскольку за те восемь лет, что семья живет здесь, у него не было с ними никаких проблем. Но арендная плата поднимается по всему Мумбаи. И Манишу хочется избавиться от старых жильцов, чтобы сдавать жилье по более высоким ценам. Что вы сегодня проходили в школе, Виджай? к о в и т а всегда с нетерпением ждет этого момента. Ничего особенного, мамочка. У м н о Жене и возведение в степень. Учитель говорит, что мне надо как следует усвоить эти темы, чтобы не отставать от остальных. Хорошо. Медленно произносит к о в и т а она переносит пустой поднос Тхали в раковину и начинает усердно отмывать посуду, чтобы сын не видел, что она вот-вот заплачет. это она виновата. последние несколько недель после обеда Виджай подрабатывал с ней в доме Сагиба, когда один из постоянных посылных ь Сагиба заболел, Мем Сагиб попросила Виджая забрать у портного ее блузки, она заплатила ему пятьдесят рупий и попросила прийти на следующий день. Так ведь Джай во второй половине дня занимался доставками, вместо того чтобы делать уроки. Они с Джасу решили, что не будет ничего плохого, если он поможет им поскорее расплатиться с ростовщиком. Но теперь она поняла, насколько глупо они поступили. Они пожертвовали образованием сына. Его единственной возможностью на лучшую жизнь ради нескольких сотен рупий к о в и т а со стервенением отскребает засохшие рисины с о д н а кастрюли. Входная дверь открывается. Привет. Джасу останавливается, взъерошивает волосы Виджая и направляется на кухню, где к о в и т а уже разогревает ужин. Здравствуй, Чакли. Он обнимает жену сзади и кладет подбородок ей на голову. Мм, дал, констатирует Джасу, учуяв запах еды. Как здорово, что мне досталась жена, которая каждый раз может приготовить дал по-разному. Широко улыбаясь, он подходит к в и д ж а ю и похлопывает его по животу. Что, Виджай, скажи? Нам повезло, что наша мама отлично готовит. Мимолетная веселость улетучивается от громкого стука в дверь и свирепого голоса Маниша. Джасу, эй, Джасу, я знаю, что ты там. Я слышу, как ты таскаешь свою тушу у меня над головой. Быстро открывай, или я выломаю дверь. Что этот мерзавец здесь делает в такой час? Джасу большими шагами п о д х о д и т к двери и распахнув ее в и д и т перед собой Маниша, одетого в потасканную и споднюю рубаху, из-под которой торчит, нависающая над затянутыми шнурком штанами волосатая брюхо. На лице недовольно г о р а н т ь е недельная щетина, глаза красные, от него несет спиртным. Кавита хватает Джасу за локоть в надежде, что тот отреагирует на приход Маниш а спокойнее. Маниш уже поздно. Неужели дело настолько важное, что нельзя подождать до утра? Твердым голосом произносит Джасу и начинает закрывать дверь. С поразительной проворностью Маниш умудряется вставить свою дряблую руку в проем, чтобы дверь не закрылась. с л ы ш ш ь ты ленивый ублюдок? Ты задерживаешь плату за жилье уже две недели, и я не собираюсь больше это терпеть, – орет ему в ответ арендодатель. Джасу стоит в дверях, загораживая собой Кавиту и Виджая. Маниш Пхаи обращается к хозяину уже более мягким тоном. Джасу, я заплачу. Разве я когда-нибудь подводил тебя за те восемь лет, что мы здесь живем? Недавно у меня произошла неприятность с работой, и мне нужно немного времени. Времени? У меня нет для тебя времени, Джасу. Ты крадешь эти деньги из моего кармана, слышишь? Маниш трясет кулаком в воздухе. Думаешь, тебе одному нужна эта квартира? Да у меня очередь отсюда и до самого океана. Из тех, кто хочет жить здесь, все они готовы платить вовремя. Я не могу тебя ждать, Джасу. Маниш п х а й пожалуйста, ты не можешь просто выкинуть нас отсюда. Мы говорим сейчас о моей семье. Джасу открывает дверь шире, чтобы хозяин увидел Кавиту и Виджая. Ты в е д ь н а с знаешь. Он старается говорить с уважением. Я обещаю, что достану деньги за жилье. Пожалуйста, Маниш, пхай. Джасу умиротворяюще складывает ладони. Кавита от волнения едва дышит. Маниш качает головой, тяжело выдыхая. Пятница, Джасу. У тебя есть время до пятницы и все. Потом пойдете на улицу. Он разворачивается и разгоняет раканов. живо припускает вниз по лестнице своей, п е р е в а л и в а ю щ е й с я походкой. Джасу запирает за ним дверь и, прислонившись к ней лбом, тяжело вздыхает, прежде чем взглянуть на жену и сына. Жадный ублюдок! Мы вовремя платили ему каждый месяц на протяжении восьми лет. Широкими шагами Джасу возвращается в кухню. Мы мирились с загаженностью его туалетов. И о т к л ю ч е н и я м и воды без предупреждения, и ни разу не пожаловались. Джасу грозит кулаком в сторону двери, и вот он легко и просто готов выкинуть нас, негодяй. Он берет из трясущихся рук к а в и т ы т х а л и снова шагает на кухню и садится за стол. Ему повезло, что я за него не взялся, добавляет Джасу, кладет в рот большую порцию далбата и энергично жует. А почему пап в дверях кухни возникает в и д ж а й Что переспрашивает джасун, е отрывая в з г л я д от еды? Почему бы тебе не сделать так, чтобы Маниш перестал сходить с ума и заявляться сюда всякий раз? Он вчера приходил и напугал маму. г л а з а м сына к о в и т а видит, как он расстроен и разочарован, и она знает, что Джасу тоже заметит это. Да ладно, полно, ничего страшного, я не испугалась. Папа разберется хорошо, а сейчас тебе надо пойти, доделать домашнее задание. Уговаривает сына к о в и т а показывая на книги и листы бумаги, разбросанные по полу. А что, Виджай, что по твоему мне надо сделать? Этот человек негодяй. Он пользуется людьми, которые зарабатывают себе на жизнь тяжелым трудом. Тут уже ничего не поделаешь. Я не знаю, пап. Сделай что-нибудь. Отдай ему деньги. в р е ж ь ему. Сделай что-нибудь, хоть что-то. Хватит его упрашивать. Говорит Виджай с набитым ртом. У к о в и т ы перехватывает дыхание, и она инстинктивно подается вперед. Нджасу резко вскакивает и в один шаг оказывается возле Виджая, замахнувшись на него кулаком. Прикуси язык. Ты думаешь, что л у ч ш е отца, потому что учишься в школе? Я каждый день гну ради тебя спину. Много ли ты понимаешь, глянув на свой недоеденный ужин, Джасу в сердцах толкает хали и тарелки звякают. Я сыт по горло, дал батам. Он разворачивается, собираясь уйти, сыт по горло. к о в и т а идет за мужем по коридору. Джасу он еще мальчишка, сам не понимает, что говорит. Она смотрит, как муж надевает чеппалы. Куда ты идешь? Куда глаза глядят? Подальше отсюда. Джасу с грохотом захлопывает дверь. Некоторое время Кавита стоит, уставившись на закрытую дверь. Она чувствует, как страх перерастает в недовольство всеми, манишем Джасу и Виджаем. за то, что каждый из них распыляет вокруг нее зло, словно бензин, и превращает пейзаж ее жизни в выжженную равнину. Она несколько раз глубоко вдыхает, прежде чем повернуться к сыну. Он всего лишь мальчишка. в и д ж а й говорит она, крепко беря его за плечи, что с тобой происходит? С отцом нельзя так разговаривать. Виджай сверлит ее твердым взглядом. Послушай меня, папа совсем разберется. Тыльной стороной ладони мать касается его щеки и замечает первые волоски. Тебе не зачем об этом беспокоиться, бета. Ты должен думать об учебе. Она берет его за руку и отводит обратно к книжкам. Виджай уворачивается от матери и остервенело опинает книги на полу. Зачем? Для чего мне учиться? Это пустая трата времени, неужели ты не видишь, что это даст мама? Ты говоришь, я должен стараться изо всех сил, но это ни к чему не приведет. к о в и т а смотрит, как он разворачивается и выходит на балкон — единственное место в их тесной квартирке, где можно хоть как-то уединиться. Такие грандиозные замыслы, прямо как у отца. Когда у ее маленького мальчика появились заботы взрослого мужчины, не раздеваясь, Кавита забирается в их с Джасу постель, зарывается головой в тощую прокисшую подушку и беззвучно плачет. Некоторое время она лежит в темноте без сна. Потом до нее доносится скрип балконной двери и глубокое тяжелое дыхание сына, которое она узнает безошибочно, где бы ни находилась. По у т р о Кавита слышит, как хлопает входная дверь. Когда Джасу заваливается на свою половину кровати, Кавита улавливает его дыхание. Она помнит этот запах с первых жутких недель в трущобах Бомбее. Тогда в ночном воздухе стоял запах перегара. Она помнит неприятный запах браги из плодов чику в ту ночь, когда Джасу ворвался в хижину, где она родила дочь. И каждый раз с этим запахом в ее жизнь приходили несчастья.